23 студня. Сходил в Мирную. Появляться в Заречье после вчерашнего было страшно. Но до сюда вести пусть и дошли, но уже как-то точно поостыв. Поэтому никто мне ничего не сделал и про графа даже не спрашивал. Замело так сильно, что теперь дорога от Курганова до ближайших деревень занимает слишком много времени. Да и холодно стало. Зато повстречал наконец-то охотников. Тех самых, которых мы вместе с Кларой искали несколько дней назад. Они вернулись раньше из-за снегопада. Встреча наша произошла случайно. Я вообще-то искал извозчика. В Заречье спрашивать не решился, все же там люди Ферзена. Так случай вновь привел меня в дом одного из охотников. Он как раз собирается в Орехово отвезти кому-то заказ на пушнину. Вот и согласился за дополнительную плату. Попросил он столько, что пришлось написать письмо Лёшке с просьбой заплатить вторую половину по прибытии. Правда, у меня нет и первой половины. Довести Матрёну до Нового Белграда. Мы разговорились. — А меня ваши так запугали лесной княжной и хозяином, что я удивлен вообще повстречать в Великолесье охотника. — Это почему же? — Разве они разрешают вам бить зверя? Мне объяснили, что лес наказывает всех, кто ему вредит. — Лес морок кажет, это верно, — снова загадками заговорил охотник. — Но если знать к нему подход, да и в роду у меня все были охотниками. Он показал деревянные обереги над крышей избы. Обычно у ратиславцев на самом верху стоят скрещенные коньи головы. Называется эта штука забавным, каким-то хлюпающим словно грязь под ботинками на ратиславской дороге словечком «охлупень». Примечательно, что в округе Нового Белграда коньих голов обычно две, а здесь в Великолесье по одной. Так вот, на доме охотника оказались не коньки, «А сокол и ворон». Охотник рассказал семейную легенду, которую я посчитал важным записать, пусть она и совсем короткая, да еще и перекликается со сказками, которые я уже упоминал. А повторяться не хочется. Должен отметить, что слог у деревенского охотника так ладно меняется, когда он рассказывает сказку, что становится очевидно. Пересказывают ее в этом доме часто, и запомнили слово в слово. Мы сели на заваленки так, что сокол и ворон глядели на нас сверху вниз. И я стал быстро записывать. Иван Петров. Охотник из деревни Заречье, а соколе и вороне из великого леса. Давным-давно, в такие стародавние времена, что уже и не упомнить, Великий лес рос повсюду вокруг, и правил там хозяин. Царь над духами Нави, всеми чародеями, всеми зверями и даже людьми. Потому что каждый, кто ступал хоть одной ногой на его землю, попадал в его власть. Но не может даже хозяин жить один. Нужна ему жена. Хозяйка, мать его лишаков, госпожа над зверями да духами. И стал хозяин ходить среди людей, искать себе невесту. Много он повстречал красавиц, от которых замирал дух. Много мудрых девиц, что могли и царя уму-разуму научить. Много мастериц с золотыми руками. Но ни одна не подходила, чтобы править великим лесом. Уже отчаялся хозяин, когда увидел могущественную чародейку. Была она кожей бела, словно снег, волосы черны, точно вороново перо. Но чародейка — несмертная девица. Не захотела она идти за хозяина леса замуж и жить среди зверей и духов Нави. Она отказала ему, обратилась вороном и улетела прочь. Хозяин послал следом за ней сов, своих лесных стражей, но всех разорвала острыми когтями и клювом чародейка-ворон. Хозяин пустил по следу духов Нави, но всех сожгла яростным огнем чародейка-ворон. Она улетала все дальше и дальше, и тогда хозяин пошел на обман. Он обратился юношей золотоволосым, точно солнце, прекрасным, словно сокол. И чародейка влюбилась. Она вышла за него замуж, стала хозяйкой его владений. А хозяин обратился соколом, поманил возлюбленную за собой, и она, ослепнув от любви, последовала за ним в самое сердце великого леса. Не почуяла обмана, пока вечные ели не сомкнулись вокруг плотной стеной. Навеки они теперь были связаны. Не сбежать им друг от друга, не разорвать брачные клятвы. Только тогда явил хозяин свой истинный облик, И стал ясен обман. Разозлилась чародейка, Взмахнула руками, И из самой земли Выросли высокие стены, Отгородили ее от мужа. Ведь сбежать из великого леса Она больше не могла. Заклятия держали ее. До сей поры Посреди великого леса стоит башня, Где заперта госпожа всего великолесья, Чародейка Ворон. А вокруг... Летает сокол, клекочет, зовет ее, просит прощения. Может, однажды ответит она на зов любимого. Должен заметить, что эта сказка чем-то перекликается со сказкой Маруси. Может, это и вовсе один сюжет, рассказанный на разные лады? Конечно же, я тут же спросил, правда ли эта башня существует? Ну, как сказать! К моему разочарованию тут же начал мямлить охотник. «Какие-то останки поселения я и вправду видел, но все там развалилось. Есть большое озеро, вокруг него остались укрепления, даже стены, и башенка тоже есть, но совсем развалившаяся. Я даже не рискнул залезать внутрь. Все же из дерева. Лес и время быстро их забирают». «Погодите», — я вспомнил, что разговор наш начался с охлупеня на крыше. Причем тут охотники? Как связаны соколы и ворон? Так они и разрешили моему прадеду охотиться в великом лесу. Пожал плечами мужик. Ож не знаю, чем он так угодил чародеям. Чародеям? Из совинной башни? Охотник посмотрел на меня как на последнего дурачка, не понимавшего очевидных вещей. Так соколы и ворон. «Вы не понимаете, господин!» — вздохнул охотник. «В великом лесу нашем когда-то жили могущественные чародеи. Вот недавно еще, я не помню, но мама мне рассказывала, что их было много, у них там целый город свой был. Может, то, что я видел, это он и есть, кто разберет. Лес, он, знаете, морок кажет. Но, поверьте, там раньше много людей было». «Не таких, как наши. Но всех их...» «Убили». «Слышали об этом, да?» Шепотом, глянув неожиданно из-под лобья, сказал охотник. «Как думаете, кто это сделал?» «Да ясно, кто». Он стрельнул глазами, не решаясь посмотреть прямо. «Одному человеку только это выгодно. Нам-то деревенским много не надо. А граф, он всегда больше хочет». Богачам всегда мало. — А эти чародеи не позволяли, получается, уничтожать лес? — Конечно, нет, — возмутился очень искренне охотник. — Это их дом. Лес для них, как для нас, храм. Мы-то по чуть-чуть берем, по-умному. А люди графа... Я слышал, что вы тут наговорили на днях. Все слышали. Вы молодец, господин. Но это... «Не злите графа. Плохо это кончается». На самом деле, теперь граф кажется мне не таким уж ужасным. Напротив, он проявил терпение святого, раз до сих пор не выгнал меня из дома. Не имея никаких доказательств, я обвинил его в ужасных вещах. С охотником договорились об отъезде. Осталось придумать, где достать деньги. По дороге из камушка остановился посмотреть валун. Клянусь, ночью мне показалось, что он пылал словно костер, но ни пепла, ни золы, ни следов огня не нашел. Да и полым, как тот камень на острове, он не казался. Пока кружил по перекрестку, еще издалека заслышал гул. По дороге мимо проехала длинная, казалось бы бесконечная вереница саней. Впереди. В самых первых санях сидел граф Ферзен. Он заметил меня, бросил короткий презрительный взгляд и даже не кивнул. Кажется, пора перестать злоупотреблять его гостеприимством. После всего не стоит задерживаться в Курганово. Я долго стоял на обочине дороги, наблюдал за проезжающими, а вереница саней все не кончалась. Наконец, не выдержал. Попросился, чтобы меня подвезли. Тем более, что направлялись они, очевидно, в Курганово. В санях, в которые я залез, сидели простые мужики, судя по всему, разнорабочие. «А вы вообще кто?» «В основном у нас тут лесорубы», — ответил мне попутчик. «Граф везет на работу». «Рубить лес?» — спросил я с позорно детским удивлением. «Но не рыбу же ловить!» — загоготал мужик. «Конечно, рубить лес!» Он раскинул руки по сторонам. «Ты посмотри, сколько тут этого добра! Во всем мире не сыскать столько древесины, сколько тут! Ты знаешь, сколько стоят местные сосны? Их везут аж... леший и меня побери, как этот город называется». «Какой?» «На сваях такой, в море стоит». «Ну, не прямо в море», — возразил ему товарищ. Я догадался, что они говорили об аквилее у берегов Монвое. Лесорубы графа оказались, что ожидаемо, людьми простыми, но любящими свое дело. Они объяснили мне, что великолесье особо редкий сорт сосен, из которых получаются крепкие сваи, которые не портятся даже в соленой воде, а напротив каменеют и потому служат много веков. Мало разбираюсь в таких делах. Но стоить это должно целое состояние. Неудивительно, что граф привез лесорубов. Не сразу. Нужно признать, бессонница сказывается и делает меня все более рассеянным. Но я заметил обереги бубенчики на одежде своих попутчиков. Это у вас дома так принято? Во мне тут же проснулся исследовательский интерес. Да какое? Махнул рукой мужик. «Это ваш этот граф заставил!» Он криво улыбнулся, и я постарался больше не смотреть на него прямо. Зубов у лесоруба оказалось меньше, чем пальцев на руках. «Он у вас того-этого верит во всякое. Говорит, без оберегов нам грозит опасность». «Только я не первый год лес валю. Знаю, что опасно. Опасно в грозу на дерево забираться и сать против ветра». Не знаю, зачем я записал это про ветер. Мне показалось забавным, но вдруг кто-нибудь прочитает, неловко выйдет. Впрочем, я посвятил несколько десятков страниц своим любовным страданиям по девушке, которая не существует. Пожалуй, этого стоит стыдиться куда сильнее. Не стал рассказывать лесорубам, что местные боятся хозяина великого леса и что все предыдущие экспедиции погибли в страшных мучениях. Это, пожалуй, испортило бы их рабочий настрой. Из саней я выпрыгнул, когда мы подъезжали к заречью. Дальше отправился пешком. В дом зашел через кухню, а там меня ждала Маруся. Она была ни жива, ни мертва. Месила тесто, будто не глядя, и когда я окликнул ее, так вздрогнула, что уронила мешок с мукой. Мука рассыпалась, Поднялось белое облако, а Маруся, спокойная, невозмутимая даже, всегда такая сдержанная, вдруг рухнула на колени прямо в это облако и разрыдалась. Другие слуги загомонили, засуетились. Бедняжка хотела было начать прибираться, но я подхватил ее под руки. «Оставьте ее! Уберите сами!» Распоряжения вырвались у меня как-то неожиданно зло. Но видеть кого-то настолько крепкого, сильного, как Маруся, в столь удручающем состоянии, страшно. Когда такие люди теряют самообладание, значит, случилось нечто на самом деле ужасное. Что стряслось? «Граф, говорят, прознал прокликушу в деревне», — прошептала она. «Не знаю, кто ему проболтался. Ходят по домам, спрашивают». Я всем рассказала, что Матрёна болеет, лежачая. Староста сегодня приходил, стучался. Батюшка сделал вид, что не слышит. Слава Создателю Матрёна спала, не услышала ничего. Это молоко помогает. А если староста опять придет? Я договорился с возницей. Он поедет через пару дней. — Пару дней? — переспросила она с отчаянием. И я, не задумываясь, пообещал, отправь немедленно к нему человека. Передай, чтобы уезжал сегодня же утром. Я заплачу. Мне вообще нечем платить. В голове крутилось столько беспокойных мыслей, что я не мог найти себе место. «Марусенька, скажи вот что. Как достать ключ от оранжереи?» Она растерялась только на мгновение, но, как ни странно, не стала задавать вопросов. Ключи есть у графа, доктора. Тот, что у Настасьи Васильевны. Маруся вдруг стрельнула глазами по сторонам. Рассыпанную муку уже убрали, и служанки вернулись к своим делам. Что-то кипело, что-то фырчало, стучало, шкварчало. Кухня дышала жизнью. Но очевидно было, что все прислушивались к нашему разговору. «Нюра!» Неожиданно резко гаркнула всегда сдержанная Маруся. А ну лучше отбивай мясо! Что мнешь его? Служанки переглянулись между собой, явно разочарованные, и приступили к работе с большим рвением. Маруся же неожиданно достала откуда-то из-под стола большую дутую бутыль. Вот, господин, как просил. Что? Лжец из меня всегда был не очень. Матушка говорит. У меня слишком честные глаза, как у щенка. Вечно просто-напросто не успеваю ни придумать ложь, ни подыграть другому человеку. Настоечка моя! улыбнулась слегка краснея Маруся и добавила шепотом. Любого спать уложит, так что если со сном непорядок. Я, дурак, пытался отнекиваться от подарка, так что она всучила его почти насильно. Маруся подмигнула и добавила еще тише. «Очень крепкая штука. Сами не пейте, Михаил Андреевич, а то развезет. Вы хиленький». И только потом понял, зачем это все. Непроходимый я все-таки дурак. Но, если честно, не представляю, как заставить взрослую женщину, вроде Настасьи Васильевны, пить какую-то деревенскую настойку. Так еще и в таком количестве, чтобы заснуть. Собирайте Матрёну», — прошептал я напоследок Марусе. Она кивнула. Наверное, дуракам везет. Самому не верится, но все получилось. Вечером я нашел Настасью Васильевну в библиотеке. Это был редкий случай, когда она не осталась со всеми в гостиной. Но это можно понять. За ужином граф рассказывал о планах работы лесорубов. Они начнут сразу после ночи костров. «Студент, вы же идете с нами?» Неожиданно резко спросил меня граф. С самого возвращения он делал вид, что меня не существует, и вдруг заговорил напрямую. «Куда?» «На ночь костров». Прежде мне не доводилось бывать на зимних деревенских праздниках. Я всегда ездил в экспедиции летом, или ранней осенью. Упустить такую возможность никак нельзя. Это же празднование какого-то астрологического события, припомнил я. «Зимнее солнцестояние», подсказала Настасья Васильевна. «Народ верит, будто в эту ночь мертвецы приходят в мир живых, поэтому стараются их задобрить. Будут костры, угощения и маски». Робко добавила Клара. Она почти не говорит теперь в присутствии графа и в глаза мне не смотрит. Но, видимо, так сильно предвкушает праздник, что радостные чувства ее переполняли. Пришлось расспросить про маски. Теперь еще сильнее хочу посетить праздник. Это похоже на нашу долгую ночь, только веселее. В Новом Белграде, других больших ратиславских городах Впрочем, как и в Рдзении, принято жечь свечи и петь о создателе всякие поучительные и хвалебные песни. Но в ратиславских деревнях дела куда веселее. Мне пообещали маскарадные костюмы, костры, хмельные напитки и всякие песни и пляски. Будет очень интересно посмотреть. Думаю, для моей работы это настоящее сокровище. Такой удивительный пережиток языческих времен. После ужина набрался храбрости, решил поговорить с графом. Решился не сразу, а когда он уже перешел в гобеленную гостиную, сел под одним из изображений дикой охоты и чистил охотничье ружье, обычно висевшее в другой комнате. Всегда считал, что оно исключительно декоративное и не используется. У камина остался доктор Остерман. Писал что-то в своем дневнике. Потоптавшись на пороге, я никак не мог начать разговор, пока граф сам не потерял терпение. — Что такое, студент? — Добрый вечер. — Виделись. Что надо? — Хотел поблагодарить за гостеприимство. — Уже благодарили. Манера речи у него, как у солдафона. Что бы там ни говорили, с трудом верится, что род графа древний. Все в нем какое-то пошлое, грубое. Моя матушка лишилась бы чувств от возмущения. Я хотел спросить, «Сколько девушек я или мои соседи убили?» Только тогда он взглянул на меня, а я невольно перевел взгляд на гобелен. Там, над головой графа, по волнам тяжелых свинцовых туч неслись призрачные всадники. И во главе на огромном волке восседала девушка, с длинными белыми волосами, что развивались за ней словно крылья снежной бури. «Дикая охота», — граф заметил мой взгляд, но сам даже не взглянул на гобелен. «Вам, студент, будет интересно узнать о ней». «Я знаю о дикой охоте. Этот мотив весьма распространен на севере, да и у нас в Волчьем Логе о ней слышали». «И что у вас в Волчьем Логе говорят о дикой охоте?» Это призраки, что несутся скач по небу и хватают любого, кто повстречается им ночью в период дикого гона. Это время, когда границы между мирами живых и мертвых истончаются. «Чушь — Чушь! — резко перебил граф. Я даже бровью не повел. Не стоит ничего ждать от этой ратиславской свиньи. Пусть по крови он и лайтурец, но все в нем низменное, жалкое, грязное ничтожное, Ратиславская, одним словом. «Допустим», — продолжил Ферзен, «в ваших словах, студент, есть крупица истины, но в целом чушь, все совсем не так». «Забавно, что вы вообще рассуждаете о дикой охоте как о чем-то настоящем. Это сказка». «Вам ли не знать, что все сказки случились на самом деле?» «Признаю, у графа получилось меня удивить». Не только потому, что он просто не выгнал меня в за Ферзен неожиданно положил ружье на колени, а мне махнул рукой, приглашая сесть напротив. — Садитесь, студент. Расскажу вам о настоящей дикой охоте, а не о той, что у вас там... Как говорите? — Волчьем логе. — Густав! Граф вдруг засмеялся, а я растерянно остался стоять на пороге. Ты слышал это выражение? Про волков. Какое, Александр Николаевич? В Черных горах есть такое выражение. Где волки сырут? Означает место настолько глухое и никому неизвестное, что там только волки и сырут. Наш князек как раз из волка сральни. Пожалуй, только моя выдержка, выработанная необходимостью терпеть отца и помогла не влепить графу Аплеуху. «Что, студент, не хотите услышать о дикой охоте? Это же ваша работа. Слушать оскорбления?» Граф усмехнулся, а доктор бросил на меня короткий неодобрительный взгляд и покачал головой. «Не понимаю, как человек столь образованный терпит кого-то настолько ничтожного, как Ферзен». «Что, студент?» «Неужели княжеская гордость взыграла?» Мне показалось разумным промолчать. «Да ладно, студент! Я же стерпел ваши обвинения. Любой другой выставил бы вас за порог. Но я понимаю, что вы не со зла. Вы просто дурак. Вот и я не со зла такое говорю. Просто не умею иначе». Как легко оправдать грубость, хамство, несдержанность. И как тяжело вести себя достойно. Для второго требуется хоть какая-то сила воли. Мне пришлось сесть. Я уговаривал себя, что это только ради истории. Это моя работа. Граф Александр Ферзен о дикой охоте. Вы слышали, как вы буря всю ночь? Как небо разрывалось от криков? Там, откуда берет начало мой род, у подножия холодной горы, говорят, что в темное время, как раз сейчас, от середины осени и до ночи зимнего солнцестояния, начинается дикий гон. В безлунную, беззвездную, пронзительно тихую ночь над самой вершиной холодной горы раскалывается земля, и из тьмы небытия... Из глубин земли вылетают всадники дикой охоты. Они проносятся над землей под раскат грома, за ними несутся мороз и снег, и все на их пути застывает навечно. Когда-то они были людьми, колдунами, что пожелали могущества и в поиске великой силы пришли к жерлу огненной горы. В жерле том таилась огромная мощь. Сам секрет жизни, может, даже сама жизнь. И чародеи испили ее всю. Они пили и пили, пока гора не остыла и не покрылась снегом. Они пили жизнь, пока земля вокруг не заледенела. Они пили, пока не стали настолько могущественны, что утратили все человеческое. И когда они выпили жизнь до последней капли, то почувствовали голод, что свел их с ума. Магия, живая, золотая, творящая магия, ослепила их, оглушила их и превратила в чудищ. Магия, которая дала им жизнь. Они голодны, черны внутри той чернотой, что может быть лишь совершенно пустой. Они ищут огонь. Там, в холодной горе, уже давно нет жизни. Только лед и снег. И дикая охота голодна. Она жаждет снова почувствовать свет. Жизнь. Тепло. Она ищет тех, кто придаст им сил, кто не позволит дикому гону остановиться. И они мечутся по свету в период безвременья, от середины осени и до зимнего солнцестояния. Пока... да пока границы между мирами живых и мертвых тонки. Они ищут тех, в ком есть тот первородный огонь, искра жизни. Они ищут, где из недр земли рвется золотая сила, чистая магия. Всадники дикого гона мертвы все как один. Нет, хуже, они пусты. Есть оболочки, но нет огня. В их жилах ночь, лед и ветер, поэтому они так легко летят по небу. Но если не найдут огня, если не вдохнут жизни, то вернутся в недра горы, что стало зваться холодной, и заснут до наступления следующего дикого гона. «Ну что, студент, как вам моя сказка?» Лучше или хуже тех, что вам рассказывают в деревнях. Совершенно непонятное, признался я. У деревенских куда более простые сказки. Что это за золотая магия? Это какое-то природное явление? Доктор неожиданно вздохнул, и я обернулся на него. Густав Карлович даже не оторвался от своих документов и продолжил писать. Зато граф. Выглядел необъяснимо веселым. «Не забивайте себе голову. Сказки — это просто сказки». «Вы же сами сказали, что сказки случились на самом деле. Насколько я понимаю, так люди объясняют себе историю Холодной горы? После того, что случилось...» «Может, и так». Граф улыбался настолько загадочно, что даже странно. «Повторю, не забивайте себе голову. И не лезьте в дела, которые не понимаете. Например, в серию убийств ни в чем не повинных девушек лицо Ферзена мгновенно переменилось. Осторожнее, студент. Великолесье — это вам не волкосральня. Поверить не могу, что записал это омерзительное слово в собственный дневник. Ладно, на самом деле звучит смешно. Написать бы матушке ответное письмо, и спросить, как дела дома, в Волкосральне. Она, пожалуй, лишится чувств и на неделю сляжет в постель, решив, что сынок ее связался с Ратиславским отребьем и покатился по наклонной. Отвечать графу не стал. Раскланялся и ушел. Время и без того поджимало. Вообще-то хотел извиниться перед ним, но теперь не вижу в этом смысла. Сразу после ночи костров уеду из Курганова. Лучше сообщу о происходящем в сыскной отдел в Новом Белграде. А сказку графа, пожалуй, не буду включать в сборник. Во-первых, она, очевидно, лайтурская, во-вторых, совершенно бредовая. Хотя, может, это потому, что я не изучал мифологию лайтурии. Захватив настойку Маруси, я нашел в библиотеке Настасью Васильевну. О, мой дорогой князь! Она улыбнулась, отложив книгу. Она сидела глубоко в кресле, положив ноги на пуфик и весьма интригующе задернув подол юбки. «Не смущайтесь», — засмеялась она чарующе, когда я отвел взгляд. «Вы же меня искали». «А да, тут, Маруся, какая у вас интересная бутылка». «Ага». Матушка велела бы отлупить меня за это, ага. Сколько денег потрачено на гувернеров, а я, ага. Нальёте? Я все же смутился, застыл как истукан, и Настасье Васильевне пришлось самой достать бокалы и налить первую порцию. Каюсь, выпил залпом, но тут же опомнился, вспомнил слова Маруси и поставил стакан на столик прямо на том, который перед моим приходом читала Настасья Васильевна. Тогда же, наконец, смог разобрать название на корешке. «Это работа с Джожимира из Генниста». Что-то про мифологию народов континента. Честно признаюсь, плохо помню из курса, о чем он писал. «Вам нужно расслабиться». Стакан вдруг оказался снова полон. Настасья Васильевна дала его мне в руки, чокнулась, звеня тончайшим хрусталем. Сама она не медлила, выпила также залпом, прикрыла глаза и откинулась в кресле. «Хорошо-то как!» Ее ноги снова оказались на пуфике, а подол задрался еще выше, так, что получилось разглядеть коленки. Они очень изящные. Честно, плохо помню, что было дальше, но так вышло, что второй бокал тоже опустел. Впрочем, Настасья Васильевна не отставала. «Вы же идете на ночь костров, мой дорогой князь!» Помню ее глаза совсем рядом. «Конечно!» «Хорошо. Я хочу станцевать с вами!» Звенел хрусталь. И очертания библиотеки расплывались. Все окружал серебристый туман. Помню, моего лица касалось нечто нежное, словно бархат. Трепещущие точно крылья бабочки. «Так станцуете со мной?» Она повторила вопрос несколько раз. «Странно, что я сразу не ответил. Не уверен, что вообще ответил, потому что следующее, что помню, наши стаканы так сильно и громко стукнули друг о друга, что я расплескал напиток на себя». «Ну, конечно же!» Темные глаза Настасьи Васильевны оказались слишком близко. «Вы будете искать свою волчицу!» Она выпила снова залпом, а я вскочил, отряхивая брюки. Опьянев, стыдно признаться, что я споил доверявшую мне женщину. Настасья Васильевна еще глубже легла в кресле, закинув руки на спинку. Ее черные волосы растрепались, губы расплылись в чарующей, манящей улыбке. Она смотрела на меня снизу вверх, не отрывая взгляда. «Простите мою неучтивость, но сколько вам лет?» «Мой дорогой князь», — промурлыкала она почти по-кошачьи, «перед вами лежит женщина, что мечтает вас поцеловать, а вы так грубо разрушаете все очарование вечера вопросами про возраст». «Прошу прощения». «Двадцать пять», — сухо добавила она, и снова одним глотком осушила стакан. Я не стал больше ни о чем спрашивать, слишком растерялся. Да и сейчас считаю нетактичным продолжать допрос. Но все же рассказывала она о старце так, словно была всему свидетелем. А записал я все с ее слов точно. Вештицу казнили в Заречье четверть века назад. — Налейте мне еще, — попросила Настасья Васильевна. Я исполнил. Бутылка оказалась наполовину пуста, когда, наконец, Настасья Васильевна заснула. Ключи от оранжереи висели у нее на поясе, но я не смог бы снять их сам. От настойки пальцы сделались непослушными, а глаза косили. — Хватит пялиться на ее колени, Михаил Андреевич! — раздался ворчливый голос Маруси за спиной. Она вдруг точно из ниоткуда оказалась рядом, накрыла Настасью Васильевну шалью и сама сняла ключи. «Вы... А почему вы вообще мне помогаете?» Я вдруг сообразил, наконец, что ничего не говорил Марусе о нашем договоре с девушкой из деревни. «Идите, Михаил Андреевич, и угостите-ка оставшейся настойкой Пахомыча. Вот». Она всучила мне корзину. «Там пирожки. Не для вас». Служанка совершенно фамильярно ударила меня по рукам, стоило заглянуть внутрь. Ладно, один съешьте. Вам протрезветь надо. Идите в оранжерею, угостите похомыча, но сами. Ох, нет, вам доверия нет. Я сама. Честно признаюсь, я съел два пирожка, пока Маруся не заметила. Это не все. Мне стыдно признаваться в этом даже самому себе. Но это правда. Да, я пал ниже некуда. Неважно, что сделано, все ради благого дела. Факт. Ключами Настасьи Васильевны я открыл ее спальню и нашел деньги для охотника. Я украл не только ключи, но и деньги. Надеюсь, моя матушка никогда об этом не узнает. Только если после смерти когда святые объяснят ей, почему сын благородной княгини попал в пустошь за свои грехи. Я дождался девушку, имени которой, вот забавно, так и не узнал у приоткрытой двери. «Спасибо!» — проговорила она, кланяясь. «Что вы!» Я так смутился, что едва не хлопнул стеклянной дверью, пропуская ее внутрь. Сад мерцал, точно отражение луны в лесном озере, где звезды, спрятавшись подальше от человеческих взоров, светят ярко, бесстрашно, завораживающе. Оранжерея дышала ночной тревогой и сладким предчувствием опасности. «Не стойте так на виду!» — шепнула девушка мне на ухо. «Присядьте! Вот так! Сторож еще не заснул!» Я зачем-то уточнил, что его зовут Пахомыч. Мы опустились на пол, прислонившись спинами к каткам, и оказались лицом к стеклянной стене. За ней было так темно, что и не поймешь, где кончается оранжерея и начинается улица. Но, уткнувшись затылком в катку, я разглядел звезды. Девушка повторила за мной и платок упал с ее головы. Я, слегка, не желая показаться навязчивым, оглянулся, но свисавшая ветвь Точно на зло прикрывало ее лицо. Да и вряд ли я бы смог что-то хорошо разглядеть без света. Морозы приближаются. Вдруг шепотом произнесли мы одновременно и также одновременно тихо фыркнули, сдерживая смех. Позади, где-то в зарослях, раздался странный звук, и я подпрыгнул на месте, обернулся. Девушка тоже выглянула из укрытия. Вдали сверкал едва различимый сквозь листву свет, но ничего не было заметно. «А где же все кликуши? Тут никого?» «Под землей. Второй ключ от подвала». Сколько мы не вглядывались, ничего не увидели. И снова сели на пол, стали ждать. «Еще минут тридцать, на всякий случай, чтобы крепче заснул», — предложил я. Достал часы из кармана, хотел засечь время. Но в темноте ничего было не разглядеть. Оставалось только довериться чувствам. Было неловко сидеть с малознакомой девушкой на полу и смотреть на звезды. Даже подумать смешно. Я притаился в засаде, дожидаясь, пока заснет опоенный похомыч, но при этом испытывал неловкость от компании девушки. Еще и мучился, гадая, о чем с ней поговорить. «Как прошел ваш день?» В ответ раздался тихий смех, и я невольно оскорбился. «Что смешного?» «С вами чувствую себя почти настоящей княжной». «Вот что смешно». «Это еще почему?» «Никто никогда не говорил со мной так вежливо». Это показалось мне печальным. «Вы, милая девушка, почему бы не говорить с вами вежливо?» «Ой, не могу». «Вы смеетесь? По-вашему, я смешон?» «Нет». Тогда почему вы смеетесь? Никто никогда не называл меня просто «милая девушка». Никто не был с вами вежлив и не называл вас «милой»? Почему? Может, от того, что я не милая?» Странно было общаться с человеком, не видя его лица. Не в силах понять, улыбается он или хмурится. Ночью я всегда оставался один. Первые пару лет со мной в одной комнате ночевала нянюшка но отец посчитал, что это сделает из меня труса. Во время учебы от университета мне выделили крохотную комнату, где места хватало только для узкой койки и стола. Только в своих фольклорных экспедициях я порой делю с кем-то спальню, когда деревенские пускают к себе переночевать. И надо сказать, мне от этого всегда не по себе. Стараюсь по возможности найти отдельную комнату. Пусть мы и не спали, а просто сидели в темноте, в этом было нечто совершенно новое, но приятное, легкое. С ней вовсе не ощущалось ни тяжести, чужого присутствия, ни леденящего приближения минуты опасности. Словно мы вовсе не выжидали в засаде, а после вечернего чаепития на веранде вышли в летний сад полюбоваться звездами. «Совсем забыл, вы же ведьма!» Я пошутил, но она ответила очень серьезно. Так и есть. Мне показалось забавным поддержать ее шутку. Я тут прочитал в газете, что в великолесье ведьм сжигают. Ее голос прозвучал еще мрачнее. Так и есть. Не боитесь, что вас сожгут? Пусть! Это короткое, очень резкое в ее устах слово вдруг покоробило. Вы что же, не боитесь смерти? Нет. Почему? Все боятся умереть. Все, кого что-то держит на этой земле. Меня ничего не держит. Я устала. От чего? Спросил и тут же пожалел. Стоило догадаться, что раз она так заботится о своей сестре, так рискует ради нее, этого больше некому сделать. Скорее всего, бедняжка-сирота и стала главой семьи. А ведь она немногим старше меня. Хотя, конечно, тяжело понять, толком ни разу не увидев ее лица, но выглядит она не такой уж взрослой. Получается, она в одиночку заботится о младшей сестре, переживает за нее, еще и тяжело работает, как и все остальные кметы. И это без родителей, без мужа. А я задаю такие нетактичные вопросы. Молчание затянулось так надолго, что мой вопрос, казалось бы, уже забылся и растаял легкой дымкой в темноте. Но девушка вдруг ответила. «От одиночества. Я устала делать все одна». «Мне очень жаль». «Ох, как вам может быть жаль? Вы ничего не знаете о моих бедах». «Я достаточно знаю об одиночестве». Слышно было, как она подвинулась чуть ближе. Ветвь, повисшая между нами, приподнялась, но я так и не смог разглядеть лица. Зато ярче почувствовал запахи листвы и крапивы. Удивительно, что они перебивали ароматы заморских цветов. «Вы одиноки?» Тон изменился, и в словах тех прозвучало нечто нежное, неуловимое. «Думаете, будь я не одинок, поехал бы так далеко от нового Белграда в Великолесье, «Собирать сказки?» «Разве вам не просто нравятся сказки?» «Нравятся. Но, думаю, полюбил я их от своего одиночества. В детстве у меня не было друзей, и чтобы не скучать, я много читал». «А ваши родители?» «Матушка очень занята». «Но ваша матушка — княгиня, а не кметка. Ей не нужно тяжело работать целый день, нянчить детей, готовить на всю семью». Чем она может быть занята? Княжескими делами. Смех у нее очень мягкий, приятный. И на сердце сразу становится как-то радостнее от этого звука. Это какими же? На самом деле вопрос застал меня врасплох. У нас столько слуг, причем не как кургановские, а расторопных, вышкаленных, идеально обученных слуг, которые отлично справляются с работой без матушкиного руководства. Неужели она хоть иногда, хотя бы на час, не могла оторваться от дел и провести время со мной? На самом деле не знаю. Возможно, ей просто никогда не было до меня дела. Она так боится отца, что старается держаться подальше ото всех, лишь бы не вызвать его гнев. Ваш отец такой злой человек? Да. Во мне сразу пробудился гнев и я испугался собственных чувств. Они рвались наружу, словно вода, прорвавшая плотину, и сдержать их после этого короткого «да» уже не получилось. «Мой отец жестокий, грубый, беспощадный человек, который не любит никого, кроме себя. Он ругал вас? О, если бы только ругал! Даже не думал, что могу говорить так ядовито». Всегда считал себя сдержанным человеком, но там, в темноте, не видя лица собеседницы, я совсем не боялся быть откровенным. Точно и не было в оранжерее никого, кроме меня, точно я изливал душу самому себе и потому не боялся осуждения, презрения даже. Да-да, думая обо всем, что сделал отец, я испытываю стыд и страх за то, что оказался так слаб и жалок, что не смог дать ему отпор а только терпел все молча и после плакал в одиночестве. Один-единственный раз я посмел противостоять отцу, когда сбежал из дома. И даже тогда меня гнал вперед всепоглощающий, удушающий ужас. Когда отец выстрелил, я ощущал ни гнев, ни обиду, ни желание отомстить. Один лишь страх. Он всегда был охотником. Я его очередной добычей. А матушка, такая же запуганная, придавленная пятой отца, нежная, безропотная матушка, осталась в замке словно трофей. Он показывает ее гостям на редких приемах, любуется по вечерам, сидя у камина, и совершенно не обращает внимания все остальное время. Все мы в волчьем логе были лишь очередными красивыми вещицами, дополнявшими величие замка а князь Анджей Белорецкий был нашим господином. Он бил меня все детство, признался я темноте оранжереи, и ругал за любой, даже самый незначительный проступок. Не помню случая, чтобы хоть раз отец меня похвалил. Я ненавижу все, что дорого ему. Ардзенское чопорное дворянство, старый родовой замок, выпивку, оружие, охоту. Я тоже ненавижу охоту. Вдруг сказала девушка. «Они всегда... Вы замечали, как они несчастны? Как полны ненависти к самим себе?» «Кто?» «Охотники. Они приходят в лес, убивают мам, медведиц, оставляя сиротами медвежат, выслеживают лосей на водопое, ради забавы убивают десятки уток и зайцев. Им никогда столько не съесть. Порой...» Они даже не забирают все туши с собой, оставляют гнить. Им просто нравится ощущать чужую жизнь в своей власти. Думаю, это потому, что они ненавидят самих себя. Так и есть. Фыркнул я, призадумался и вдруг добавил с пылом. Знаете, а вы же правы. Больше всех нас отец ненавидит самого себя. Его предки были великими людьми, творили историю. А все, что осталось ему, захудало и владение на самой окраине империи. Его больше не принимают в высшем обществе, он как-то оскандалился по юности. Даже родственники матушки, а ее семья до сих пор имеет влияние в Совине, даже они не желают с ним знаться. Собственная жена его презирает. В жизни отца нет ничего, что сделало бы ее стоящей. За все свое жалкое существование он не совершил ничего достойного. Поэтому да, ему остаются только выпивка и охота. Наверное, зато он гордится вами. Это было так горько и смешно, что я позабыл обо всех предосторожностях и захохотал. Моих губ тут же коснулась теплая ладонь. Девушка оказалась совсем близко, я мог ощутить ее дыхание на своей щеке и почуять ароматы осеннего леса. Звезды вдруг засияли ослепительно ярко и в глазах заребило. Я задержал дыхание из-за чужого прикосновения, но, к счастью, это длилось недолго. «Тише!» Медленно она отстранилась, но я еще не сразу смог вдохнуть. Сердце стучало так громко, что, казалось, было слышно на другом конце оранжереи. Нас могли обнаружить из-за моей неосмотрительности. «Простите», — прошептал я, — «забылся». Мы затаились, прислушиваясь, но было тихо. Прошло немного времени, прежде чем я снова осмелился заговорить. «Нет, отец вовсе не гордится мной. Я главная причина его разочарования. Вместо того, чтобы остаться в замке, заключить выгодный брак и принять все эти княжеские обязанности или заработать положение при Совенском дворе, или хотя бы поступить на службу в Рдзенскую армию, я уехал в ненавидимую отцом Ратиславию и занялся собиранием фольклора, делом, которое никогда не принесет ни признания, ни богатства, ни высокого статуса в обществе. Думаю, даже в самом страшном сне отец не мог такого представить. А «Ратиславию-то он за что ненавидит?» Пожалуй, деревенской девушке и вправду не было никакого дела до вечной вражды Ратиславии и Ардзении. Это священная обязанность любого уважающего себя рдзенского дворянина — ненавидеть всех ратиславцев. Много веков наши страны вели войны, и с тех пор, как Ратиславия завоевала Рдзению и сделала частью своей империи, наши дворяне потеряли былое влияние и богатство. Мечты об освобождении Рдзении от артиславцев и возвращении прежнего величия — это обязательная тема для любого собрания рдзенского дворянства. Какая разница, кому какая земля принадлежит, если везде живут люди? Людям всегда есть разница. Разве вам не все равно, где живете вы? Это другое. Почему же? Вы не поймете. Расскажите, я попробую. Не знаю, что такое она имела в виду, потому что объяснений я так и не получил. Вместо этого она вдруг спросила. «Почему вы стали изучать ф... фо... Что вы там изучаете?» «Сказки. Я собираю сказки по деревням». «Зачем?» Может, стоило рассказать о ведьме-волчице, но не хотелось вспоминать снова эту историю. Зато сумасбродная откровенность что накрыло меня, заставило впервые признаться вслух. Десять лет назад я увидел прекрасную девушку, чародейку. Она спасла мне жизнь, а я влюбился. С тех пор я собираю сказки, надеясь найти хотя бы ее следы. Может, однажды эти сказки приведут меня к ней. «Влюбились?» От удивления голос ее дрогнул, а я, уже пережив все стадии, когда корил, ругал и высмеивал самого себя за такую глупость, засмеялся, и на этот раз девушка даже не остановила меня. «Да, представляете, всего один раз видел девушку и влюбился. Вы думаете, это глупо?» «Нет». «Правда?» «Думаю, это бессмысленно и горько. Мне очень жаль вас. Наверное, больно любить кого-то безответно, особенно если вы никогда ее не найдете. Но нет, это не глупо, только очень печально. Она резко приподнялась, выглядывая наружу из нашего укрытия. Мы так шумели, но никто не услышал нас. Наверное, уже можно идти. Только мгновение назад, пока мы прятались с закатками, оранжерея казалась волшебным садом Создателя, что ждет всех праведников после смерти. Но стоило нам выйти из укрытия... И воздух наполнился неуловимым ароматом ужаса. Черные листья свисали над нашими головами. Мерцали тревожные звезды, поглядывая сверху. И повсюду вокруг шептала темнота. Шорохами, щелчками, скрипом она отзывалась из каждого угла. «Нам туда!» — произнес я, едва слышно. «Знаю!» — медленно. Касаясь края катки, чтобы не врезаться, я пошел вперед. Девушка за мной. Только тогда я вдруг подумал, что так и не спросил ее имени. Как мне позвать ее, если что-нибудь случится? Да и разве не странно, что мы до сих пор не представились? В Новом Белграде просто невозможно общаться с девушкой, не будучи представленным ей. Впрочем, в Новом Белграде и оставаться ночью наедине с девушкой, не опасаясь угодить в скандал, невозможно. И пробираться тайком в чужую оранжерею, чтобы выкрасть чью-то сумасшедшую сестру, невозможно. В противоположном конце горела лампа. Пахомыч заснул в кресле рядом со столом доктора Остермана. Бутылка Марусиной настойки стояла рядом. Мы замерли в тени, не решаясь сразу приблизиться как вдруг Пахомыч громко захрапел. «Подействовала!» — радостно прошептала девушка. Мы так и не осмелились говорить громче. «Вон, дверь вниз!» — показала моя спутница. Она явно была в оранжерее не впервые. Видимо, уже прежде пыталась навестить сестру. Ключ Настасьи Васильевны не подошел. Я оглянулся с беспомощным видом, но девушка уже стояла возле Пахомыча обернувшись ко мне спиной и ловко шарила по карманам сторожа. «Попробуйте этот!» Низко наклонив голову, точно с нарочитым вниманием рассматривая ключ, она подала его мне. Тогда я впервые подумал, что девушка нарочно прячет лицо, потому что не доверяет. Пожалуй, в этом был смысл. Я дворянин, а она крепостная. Изначально мы по разные стороны баррикад. Наверное, Она ожидает, что я сдам ее Ферзину. «Вы можете мне доверять», — застыв с ключом в руках, — сказал я. Она кивнула, но так и не подняла голову. «Я понимаю, вы опасаетесь меня. Вдруг выдам хозяину. Но граф мне не друг, да и я искренне хочу помочь вашей сестре, Катажинка, Я понимаю, как ей плохо и сочувствую вашему горю». Ответом мне послужила тишина. Рука указала на замок. Ключ подошел. «Пообещайте, что не попытаетесь помочь своей сестре сбежать. Мы должны действовать осторожно, оставить все как было». «Обещаю», — сказала она без промедления. «Понимаю ваше желание спасти сестру, но...» «Я все понимаю», — настойчивее повторила девушка. Можете не переживать. Вниз вела длинная лестница. Там было совсем темно. Я взял лампу со стола, и мы медленно начали спускаться. Тут газовое освещение, — пораженно заметил я. Сколько бы я ни изучал Курганова, не устаю поражаться богатству графа, размаху его работы. Если ему подчинится великий лес, если он завладеет его богатствами, то на что он будет способен? Изменить весь мир, не меньше. Моя спутница не знала, как пользоваться газовой лампой, пришлось объяснить. Но мы не стали зажигать свет везде, чтобы потом быстрее уйти, не оставляя улик. Зажгли лампы только у лестницы и дальше в зверинце. Нельзя было назвать это место никак иначе. Мы сказали это почти одновременно. Они как звери в клетках. Это... это не похоже на лечебницу. Они не похожи на людей. Газовый рожок поворачивался, и свет в большой подвальной комнате разгорался все ярче. Из темноты проступали очертания больших решеток, и те существа, что прятались за ними, зашевелились, укрываясь от света. Они шипели, точно дикие звери, жались к стенам. И никто, ни один из них не пытался напасть. Они боялись людей, и сами едва на людей походили. «Создатель!» «Создателя нет!» Холодно, точно лед, прозвучал голос моей спутницы. Я впервые увидел весь ее наряд при ярком свете. Перья в волосах. Платок багровый, словно старое вино. Серое шерстяное платье, подранное и не слишком аккуратно заштопанное. Она не оборачивалась, ступая мимо клеток. Я остался на месте, не в силах отпустить рожок светильника. Под оранжереей скрывалось помещение не меньших, а то и больших масштабов. Ужасающий в своем величии зал уходил все дальше, а клеток, пустых и занятых, казалось, было не пересчитать за всю ночь. А в них сидели люди. Те, кто некогда были людьми. Я не решался приближаться, наблюдал от входа. А они не осмеливались взглянуть на меня. Потому ли, что не имели интереса и любопытства? Или потому, что не ждали никого, кроме доктора Остермана или Пахомыча? Если бы не встреча с Матреной, я бы поверил доктору что кликуши якобы обращаются в чудовище от безумия. Но Матрёна, несмотря на своё безумие, не изменилась. У неё не было ни когтей, ни клыков. Глаза не светились. Руки не стали похожи на лапы. Тело не покрылось ни перьями, ни шерстью. У существ в клетках — да. Они щурились на свет, глаза горели золотом. Несчастные рычали, позабыв человеческую речь. Припадая на руки, они ползали по полу на звериный манер. Во взглядах их не осталось ничего человеческого. «Что он сделал с ними?» — проговорил я совсем тихо, но меня услышали. «Доктор гоняется за сказками», — ответила мне девушка, проходя мимо клеток. Существа встречали ее мирно, почти покорно. Некоторые забивались в угол накрывая голову лапами, другие напротив, подбирались ближе, тянулись, но никто не пытался напасть. Даже в попытке дотронуться было нечто трепетное, нежное, словно чудовища, боготворили ее. О чем вы? Она уходила все дальше, и я прокрутил газовый рожок еще, чтобы стало светлее. Стало вдруг страшно, что девушка пропадет из виду. Помню, Я тогда вдруг вспомнил о времени и оглянулся на коридор, по которому мы пришли. Мрак, сгустившийся в подвалах под оранжереей, казалось, дышал. И вдруг неизвестность. То, что скрывалось по ту сторону тьмы, там, у лестницы наверх, стало пугать сильнее существ в клетках. Запертые они не могли причинить мне зла. Наверху оставался вооруженный сторож. «Доктор, граф, люди». «Девушка!» — позвал я негромко. В этот миг хотелось стукнуть себя по лбу. «Как мог я не спросить ее имя, хотя бы выдуманное? Пусть она боится, что я ее выдам, но в таких делах нужно действовать быстро. Извините, пожалуйста». Когда я обернулся, моя спутница пропала. Клетки тянулись бесконечной вереницей куда-то вглубь подвала, но среди них не было видно девушки в вишневом платке. Я был рванул следом, но опомнился. Убедил себя, что она вернется, когда найдет сестру. Тратить время было никак нельзя. И я выдвинул ящик стола. Доктор не запирал его, верно не считал нужным, ведь сюда не приходили чужие люди. Дневник доктор ведет на Лайтурском. Я пролистал его быстро, самое интересное выдрал. Все, кроме некоторых слов, медленно перевожу на Ратиславский. Надеюсь, ничего не перепутал. Лайтурский помню плохо. Переводил не все, а только самое важное. Поэтому вкладываю.